Глава двадцать девятая. Когда Кива очнулась, голова у неё гудела, а затылок пронзительно ныл. Она с трудом открыла глаза. Голова кружилась, и всё вокруг казалось тёмным и размытым. Кива попробовала сесть, но подняться с холодного каменного пола ей удалось лишь с третьей попытки. «Ох!» — простонала она, прижимая руку к голове. Выровняв дыхание, Кива постаралась восстановить в памяти последние события, чтобы понять, где она оказалась и почему. И ее тут же захлестнуло волной адреналина. Ордалия водой. Она тонула. Джарен спас ей жизнь. С помощью магии. Рук. А потом — ничто. Сердце в ее груди заколотилось так тяжело, что у Кивы разболелась голова. Но зато прояснился разум, и она сумела, пошатываясь, встать на ноги и как следует оглядеть комнату, в которой она оказалась. Точнее, тюремную камеру, в которой она оказалась. Совсем маленькую пустую комнатушку с толстыми каменными стенами, металлической дверью и тусклыми алюминиевыми фонарями, в свете которых едва ли что можно было разглядеть. Никогда прежде Кива не бывала в подобной камере. Она перебирала в памяти все, что знала о Залиндове, и в душе ее нарастал ужас. Из всех зданий, где она, как тюремный лекарь, оказывалась хотя бы раз, ей не доводилось переступать порог лишь одного. Ее поместили в штрафной изолятор. В бездну. Со стороны металлической двери донесся скрежещущий звук, и Кива резко обернулась, пятясь как можно дальше от выхода. Её пульс участился, руки и ноги отнялись. Если бы её мочевой пузырь был полон, она бы обмочилась. Настолько дико она боялась того, что предстояло увидеть, того, кто скрывался за этой дверью. Но это оказался не мясник и даже не кость. Просто какой-то надзиратель. Кива его видела впервые. Но она не стала расслабляться, особенно когда надзиратель гаркнул. «Пошли, лекарь! Тебя хотят видеть!» Шатаясь на подгибающихся ногах, Кива вышла из камеры и последовала за мужчиной по темному каменному коридору. По обе стороны от нее тянулись металлические двери. И из-за некоторых явно доносились стоны и плач. Скрывался ли за одной из них Джарен? Ранен ли он? В воздухе витал запах страха, крови, пота, рвоты... и прочих отходов. К горлу Кивы подкатила желчь, но она сглотнула ее, вдохнула ртом и отрешилась от криков. «Сюда!» — надзиратель сжал ее плечо, как будто Кива могла сбежать. Он открыл дверь, на этот раз деревянную, и они вошли внутрь. Эта комната оказалась больше, чем камера Кивы. В ней спокойно могло находиться сразу несколько человек, Здесь были такие же толстые каменные стены, а пол был слегка скошен к центру, где находился водосток, в который медленно стекала свежая кровь. Кровь Джарна, привязанного к столбу для порки. Голова его свесилась вниз, а спину покрывали глубокие кровавые раны. «Нет», — выдохнула Кива. Колени у нее подогнулись, и если бы не железная хватка надзирателя... она бы упала. При звуке ее голоса Джарен слегка дернулся, словно пытаясь поднять голову, но силы изменили ему. «Отлично, а вот и ты!» Кива одеревенела повернулась к мужчине с плетью в руках. Бледные глаза мясника горели садистским удовольствием, пока он с ухмылкой перекатывал в руке кошку-девятихвостку. «Ты как раз вовремя!» «Сейчас начнётся самое интересное!» Он медленно двинулся к Джарану. «Нет, пожалуйста!» — взмолилась Кива, бросившись вперёд. Но едва она сделала шаг, как приведший её надзиратель обвил её рукой за талию и дёрнул назад. «Нет, нет, нет!» — прошептал он ей на ухо. Изо рта у него пахло тухлой рыбой. «Ты останешься тут!» «У тебя сегодня лучшее зрительское место!» «Не бойся, лекарь!» — обратился к ней мясник. «Мы просто развлекаемся!» «Поверь, тебе понравится!» Без всякого предупреждения он отвел назад руку и с силой опустил ее вниз. Кошка-девятихвостка со свистом рассекла воздух и впилась с Джарану в кожу. Тот вздрогнул всем телом, С губ его сорвался стон, и он повис на столбе, благодаря которому только и держался сейчас на ногах. Слезы навернулись Киви на глаза и потекли по щекам, когда мясник снова завел назад руку. «Не надо!» — крикнула она. И голос ее оборвался на середине фразы. «Остановитесь!» Но мясник ее не слушал. «Остановитесь!» — закричала Кива. плеть рассекла воздух второй раз. «Остановитесь! Пожалуйста! Хватит!» Она кричала и кричала, но мясник оставался глух к ее мольбам и только сильнее хлестал Джарена плетью. Снова и снова и снова. Кива ожесточенно брыкалась в руках надзирателя, пытаясь вырваться, добраться до Джарена, но все напрасно. Надзиратель был слишком силен, держал крепко, и Кива была вынуждена наблюдать, как мясник истязает Джарена, превращая его кожу в мясистое рваное месиво. Когда мясник наконец шагнул назад, Кива рыдала на взрыв, а голос у нее сел от криков. А затем мясник обратил взгляд своих бледных глаз к ней. Кива не испытывала тревоги, пока он подходил к ней. Забрызганная кровью Джарена с головы до ног, с влажной плетью в руках. Она испытывала только ярость и страх. Но не за себя, а за Джарена, который по-прежнему висел привязанный к столбу и не двигался. «Он в порядке, со временем заживет», — примирительно сообщил мясник. Рук сказал сделать так, чтобы он прочувствовал свое наказание, но без серьезных травм. Мясник выглядел разочарованным. А киева то считала, что вызвать ещё большее отвращение он у неё не сможет. Чтобы не смотреть на его красноватое лицо, Кива перевела взгляд на плеть. Кап, кап, кап. Кровь Джарена капала на землю, поднимая в Киве волну тошноты. Мясник хмыкнул и больно схватил её за подбородок, чтобы она подняла на него глаза. «Не бойся, лекарь! Рук велел тебя не трогать!» Лицо мясника осветила мрачная улыбка. «Решил, что для тебя большим наказанием будет просто смотреть!» Другой рукой он стер слезу с ее щеки и улыбнулся шире, когда Кива попыталась отшатнуться. Пальцы его крепче сжали ее подбородок. «Похоже, он оказался прав!» Мясник снова хмыкнул и кинул взгляд на надзирателя за спиной Кивы. «Последи пока за её дружком. Если двинется...» Он передал окровавленную плеть второму надзирателю, и тот с жаром кивнул. Мясник отпустил подбородок Кивы, но тут же вцепился ей в плечо и развернул к двери. У Кивы не осталось ни сил говорить, ни сил кричать. Не было даже облегчения, что ей не грозит порка, поскольку Рук рассудил верно. Для Киевы сущим наказанием было наблюдать за пытками Джарена. Все-таки она полагала своей жизненной целью лечить людей, а не вредить им. А Джарен страдал не только из-за нее, но еще и вместо нее. «Шевелись, лекарь!» Мясник толкнул ее к двери. Спотыкаясь, Кива последовала за ним, как в тумане, не понимая, что ей делать, что чувствовать. Всё, о чём она могла думать, — это о плете, раз за разом опускающейся на спину Джарена. Недовольной её медлительностью, мясник схватил Киву за запястье и потащил следом за собой по каменному коридору. Его рука была влажной, и когда Кива опустила взгляд, к горлу её подступила тошнота. Запястье её запачкало кровь Джарена. «Быстрей давай!» — прорычал мясник, ожесточённо дёргая её за собой. «Куда вы меня ведёте?» — наконец сумела проскрежетать Кива. «Ты знала, что существуют разные виды пыток?» — спросил он обыденным тоном. «Бывают физические, как сейчас, когда мы с твоим парнем развлекались...» «Развлекались?» — мясник считает это развлечением. «Он мне не парень». Крипло прошептала Кива, хотя хлёст плети о плоть жарана, эхом отдающийся в ее ушах, не желал затихать. А бывает психологические, — продолжал мясник, не обратив никакого внимания на замешательство Кива. А может он наоборот им упивался. Рук велел только физически тебя не трогать, сверкнули зубы. Про все остальное речи не шло, Он притих, чтобы Кива осознала сказанное. Но она была слишком потрясена для страха и могла только оторопело разглядывать кровь на мяснике. На его руках, ногах, груди, лице. Так много крови. Это она. Она во всём виновата. «Вы...» Губы её не слушались, но она обязана была знать и потому всё-таки прохрипела. «Вы его убьете?» Мясник пронзительно рассмеялся. «О, нет!» Кива расслабилась. «Но он будет мечтать о смерти, когда очнется!» Слезы наполнили глаза Кивы, воображение подкидывало ей сцены одну хуже другой. Они дошли до каменной лестницы, где мясник потащил ее вниз, потом спустились по еще одной. Здесь было холоднее и хуже пахло, словно все страдания заключенных просочились сквозь землю и теперь призраками бродили внизу. «Знаешь, почему это место называют бездной?» — поинтересовался мясник, наконец остановившись перед одной из дверей, толстой, каменной, непробиваемой. До этого Кива чувствовала лишь пустоту внутри и страх за Джарана, грозивший захлестнуть ее с головой. Но когда она оказалась перед дверью, ее внезапно парализовал страх из-за саму себя. Ответить мяснику она не успела. Тот открыл дверь и толкнул Киву внутрь в непроглядную тьму. «Скоро узнаешь». А потом ее объяла тьма.